Кто-то выстрелил в человека с черной слизью, и ключица его раскололась, трещинки расползлись и достигли истекающих разрывов на шее и обрубки плеча. Рэйчел разглядела, что из них теперь тоже полилась слизь. Человек отреагировал, посмотрел на рану, затем поднял взгляд. Он потянулся, и слизь под ним сместилась, потекла в одном направлении, словно под уклон. Кейп, который его подстрелил, побежал, мгновение неуверенности. Население этого мира больше не реагировало, Он атаковал, они двигались, снова и снова они создавали изображение, и они не боялись, в отличие от него. Но запнулся потрясенным видением. Он сумел обрести равновесие, но с каждой следующей секунды слизь двигалась все быстрее, и задержка стоила ему жизни. Слизь расплескалась по его ногам, протекая мимо него. Черный человек двинул рукой, и изливающаяся из него слизь вспыхнула черным огнем, который распространился по поверхности слизи со звуком газовой горелки только в тысячу раз громче. Все, что касалось черного огня, загоралось, и темное море на несколько мгновений озарилось оранжевыми, желтыми и красными всполохами. Тот, кто в него стрелял, упал раньше, чем успел что-либо сделать. Его ноги по колено сгорели. Когда он рухнул в черное пламя, оранжевый огонь ярко вспыхнул на секунду, и героя не стало. Теперь она получила представление о противнике. Она изучила поле сражения, земля поднималась грубой чашей, что сдерживала слизь, Но сейчас из разрушенного живота мужчины изливал с настоящей слизи и скорость наполнения чаши превышала скорость, с которой росли ее края. Раздался грохот, прибыль Санни и Кэсси. Кусака! Не придет! Рэйчел нахмурилась, но оставила эту тему. Что происходит? Триггер! Что-то пошло не так! Триггеры могут доставить немало проблему сами по себе. Ага! промочала Рэйчел. А, ну да, ты и так знаешь! Ага! «Держись подальше! Чёрная херня плохая!» Она не стала дожидаться ответа и приказала ублюдку двигаться вниз. «Почему?» — трудно было сказать. Так же трудно, как объяснить сплоченность людей или почему она вообще пришла. Некоторые люди хорошо работали мозгами, придумывали идеи, анализировали ситуации, давали обоснования. Она была не такой. Лучше всего она работала на инстинктах. Внутреннее чутье говорило ей, что если схватка будет продолжаться... Что все закончится плачевно. Мис избавилось от пенного оружия и отступало, выкрикивая на ходу приказы. Она выстрелила из маленького пистолета, отправив верх сигнальную ракету. Созывает подкрепление разумно! Она начала спускаться, истекающий слизью поднялся в воздухе еще выше. По краям моря слизи были люди, загнанные в угол, в те места, из которых было непросто выбраться. По пути вниз облюдок запустил когти в стену здания. Но задние лапа соскользнули, и он едва не опрокинулся. Рейчел чуть не сорвалась, но смогла удержаться благодаря цепи. Блюдок решил сократить остаток пути и спрыгнул. Еще один тяжелый удар. Будущие ушибы выросли с уровня «почувствую на следующее утро» до уровня «будет аукаться всю следующую неделю». Он отвык. Загонять и валить бизонов не то же самое, что скакать по городу. Но теперь они были на земле и могли бежать. «Выше!» — крикнула она. Ублюдок прыгнул, коснулся стены здания, напрягся, оттолкнулся с этой точки в сторону, приземлившись на твердую землю, обогнув большую черную лужу. Так они оказались возле загнанного в угол кейпа. Он стоял посреди стойки, и вокруг него разливалась столько чёрной жижи, что ему некуда было отступать. Своей силой напоминающей телекинетический ветер он отгонял слизь, и появление Рэйчел отвлекло его. Ветер стих. Слизь начала наползать. Она протянула ему руку. Он глянул на слизь, потом на ублюдка и принял решение. Он схватил ее за руку, подтолкнув себя своей силой, забрался наверх и устроился позади нее. Краем глаза она заметила движение, и слизи, которая изливалась из тела мужчины, тянулись уголь на чёрные щупальца. Они появлялись, как и черный огонь, мгновенно повсюду. «Вверх! На крышу!» — крикнула она. Ублюдок прыгнул и начал взбираться, прыгая с одной стены на другую, Первую половину пути отростки преследовали их, едва не касаясь. После последнего прыжка, когда они достигли крыши нижнего из двух зданий, они остановились. Теперь они оказались в ловушке, застряли посреди улицы, и перед ублюдком было всего 3 метра поверхности крыши. Кэсси пыталась добраться до них по соседним крышам, ниже уровня крыш все вокруг превратилось в колышущуюся массу черных ветвей, которые тянулись, хватали и крушили все, до чего могли добраться. На противоположной стороне поля битвы виднелись вспышки огня и свет от различных сил, группами с ополчения «Огнемёт». Он пытался вытеснить чувства, но они были соблазнительны. Спираль, в которой чувства были одновременной и мукой и бальзамом, который успокаивал боль. Остановка страшила, он был погружен в них, а теперь они превратились в нечто совершенно иное. Он никогда не имел дела с чем-то подобным, часы и дни он упивался чувствами, и теперь не мог избавиться от них. Даже когда впервые испытал травму. Сжёг самые опасные отростки, отогнал их прочь. Огонь погас, когда вступили остальные кейпы. Рейчел почувствовала, как руку обвивает плеть. Она попыталась вырвать руку, но плеть не поддалась. Кайси не успеет вовремя. Еще два выстрела. Они освободились. Ублюдок успел сделать три шага до того, как натянулась черная щупальца на запястье Рэйчел. Волк принял ее резкое движение за команду и остановился, повернув к ней голову, чтобы видеть ее жесты. На отростке, что схватило ее, появилась красная точка. Еще один далекий выстрел и его разрубило пополам. Слизь брызнула на крышу. Вперед! Ублюдок рванул с места. Таким же, как и раньше, переходом отростки превратились в черный огонь, и пылающая жидкость села вниз, покрывая собой здания и улицы под ними. На некоторых из крыш, там, где продолжались строительные работы, оказались горючие материалы. Вспыхнул черный огонь. В воздухе высоко над ними продолжал разваливаться человек-источник слизи. Теперь едва ли хоть фрагмент его тела был больше кулака. Оставались только верхняя часть головы и кусок грудной клетки. Вместо ног был столб, втоль которого струилась слизь, растекающаяся озером внизу. Кейпы отступили на возвышенные места, но это был не выход. Слизь может снова измениться. Здравый смысл подсказывал ей, что ближе подходить не стоит, и инстинкт же говорил обратное. Она направила ублюдка на крышу, что лежала ниже, затем на еще одно, еще ниже, К паре кейпов-подростков, сдерживающих слизь, комбинируя силы. Времени на нежности не было. Она схватила одного, ублюдок схватил другого, и они рванули вверх, когда жуткий огонь превратился в туман. Туман напоминал тьму мрака. Распространялся и заполнял пространство, поглощал и покрывал всё вокруг. И двигался слишком быстро, чтобы от него можно было сбежать. Пожары на соседних зданиях погасли, словно чёрное пламя впитало в себя обычное но разрушения остались, и теперь некоторые места, балконы и крыши, стали опасными. Ублюдок мог там провалиться, да и видимость теперь в тумане стала отвратительной. Если туман снова превратился в шипальце или черное пламя... ВВЕРХ! Герои больше не решались атаковать, их можно было понять. Каждое ранение, кажется, невероятно увеличивало количество слизи. Он не умирал, и это его не останавливало. Она приказала ублюдку подняться выше и телекинетический ветер помогал им компенсировать дополнительную тяжесть двух подростков. Самое высокое здание находилось рядом с ополчения, так что им пришлось обогнуть по широкой дуге место схватки, все время поднимаясь выше. Очередной балкон едва не обрушился под весом облюдка, но недооценила расстояние и заставила его прыгнуть, забыв о том, что теперь он стал крупнее и менее ловок. Где-то внизу миссополчение и группа сражались с туманом, ограничивая его распространение. Она, похоже, пришла к какому-то решению... Её винтовка стала чем-то другим, стационарной пушкой. Она выстрелила в черный туман ракетой, которая по мере полета увеличилась раза в два. Зрелищный и громкий взрыв отвлек ублюдка во время приземления, и он споткнулся. Взрыв полностью скрыл человека со слизью. Количество дыма, исходящего из места, где он находился, удвоилось. За первой ракетой последовали еще две, каждая из которых росла в полете. Дым развеялся, постепенная сила и пыль от взрывов Когда видимость позволила разглядеть противника, черный туман тоже начал исчезать. Его сумели остановить. Сломанные видения были свежи в памяти, и они не забывались. И сила... Да, он был силен. Он был... Там стоял человек в белом плаще с капюшоном, напряжение постепенно уходило из его тела. Его лицо ничего не выражало. Было только зеленое и голубое свечение из-под капюшона, но поза его была понятна, потрясение... Чувство поражения. Вспышка золотого света прекратила его существование. Слишком силён. Она только начала поворачивать голову в поисках источника голоса, когда почувствовала дезориентацию, которая сопровождала видение. Ее попутчики были не в лучшем состоянии. Это еще не закончилось. Ублюдок повернул голову, уши встали торчком. Инстинкт. Она отправила его вперед, к тому, что привлекло его внимание. Теперь она это слышала. «Эй!» – произнес Создатель Ветра. «Ты что?» – он замолк, когда услышал тот же звук. Крик, словно из-под воды, и он становился громче с каждой секундой. Какая-то женщина стояла на крыше посреди сада и кричала. Её рука сломалась напополам, и из раны начала сочиться слизь. Ублюдок столкнулся с ней, и она развалилась. Слизь хлынула волной, отбросив их в сторону. Слизь была из защиты и методом нападения... Но было похоже, что наибольший вред она причиняла именно своей хозяйке. Мощный поток повреждал ее тело, разрывал его. Глаза исчезли, и из темных отверстий лилось все больше жидкости. Когда она открыла рот, струя хлынула и оттуда. «Опять!» – прошептала Рэйчел. Оба людок широко расставил ноги, готовя к очередной атаке. Она чувствовала, как напряглись его мускулы перед прыжком. «Нужно порвать её посильней!» Слизь замерзла в виде зазубренного кристалла. Прыжок ублюдка не состоялся, он едва не сбросил с себя седоков. Кристаллизация распространилась по всей слизи, покрывающей женщину. Острия черного льда пронзили ее туловище и голову. Несколько долгих секунд все было спокойно. Затем женщина рассыпалась на куски, лед раскололся, и ублюдок освободился. «Господи!» — произнес ветряной кейп. Рэйчел молчала, наблюдая за затылком ублюдка. Судя по его поведению криков больше не было: Все кончено? Эй, детишки, с вами! начал было человек. Он замолк, когда ублюдок прыгнул вперед, возвращаясь вниз на землю. Очередное жесткое приземление, но она уже смирилась с болью и страданиями, которые последуют за этой схваткой. Когда они оказались на твердой земле, их ожидала вся группа мисополчения. Среди них была Виста и один из чикагских соратников Тейлор. После того, как ублюдок приземлился, Рэйчел следила за тем, чтобы сохранить дистанцию. Мис Ополчение шагнула вперед, и Рэйчел приказала волку немного отступить. У нас будут какие-нибудь проблемы? крикнула Рэйчел. Нет, никаких проблем, ответила мис Ополчение. Я подойду хорошо, все нормально. Действует амнистия. Без понятия, что это значит. Заключена сделка. Всем предоставлен второй шанс. Никаких проблем ни у кого вообще до тех пор, пока они не совершат что-нибудь плохое. «Я теперь больше не злодейка?» «Нет, если только не собираешься створить что-нибудь злодейское». Рэйчел кивнула. Мисс приблизилось. «Оно сменило носителя», — сказал ветряной мужчина. «Определенно был еще один». Рэйчел толкнула девчонку, которая висела поперек спины ублюдка. «Слась», — сказала Рэйчел. «Ублюдок, брось!» Ублюдок выронила из пасти мальчишку вместе с изрядным количеством слюней. Пацан поспешил свалить. Девочке, чтобы найти спуск на землю, понадобилось больше времени. Рейчел схватила ее за плечо, и та вздрогнула. «Ты с ним разделалась?» Спросила мисс ополчение, шагнув ближе, чтобы помочь девчонке. Человек с ветром не двигался. Оно разделалось само собой. Сила уничтожила носителя. Это вторая в списке вещей, которые по идее не должны происходить. Дерема случается», — сказала Рэйчел. «Мир, кажется, намного понятнее, если это принять. Это немного отличается от обычного ежедневного дерьматина, ответил человек. Мисс Ополчиня кивнула, её брови сошлись в озабоченном выражении. «Вместе с этим уже четыре. Почти пятая часть из обычных триггеров, о которых мы слышали. Два за три дня. И один все еще на свободе, хотя остальные умерли или уничтожили сами себя». «Эй, Витрила!» сказала Рэйчел. «Сваливай!» «Я просто жду, пока спустится блеск!» «Сваливай!» Что-то в ее голосе заставило его двигаться, и с помощью своей силы он спрыгнул на землю. «Адская!» Начала было мисс но Рэйчел сурово на нее посмотрела. «Хм, сука! Если ты собираешься доебаться до меня после того, что только что сказала, то... Да нет же!» Мисс подняла руки показывая, что не вооружена. Пушка стояла поодаль. «Спасибо. Вот что я хотела сказать». Рэйчел пожала плечами отвела взгляд. Она чувствовала себя окружённой ничего не могла с собой поделать. Все равно ты-то мне была нужна. Это твоя территория?» «С этим есть некоторые сложности. Я... Ты тут работаешь? Супергеройствуешь и все такое?» «Да, но... Значит, твоя...» — сказала Рэйчел. Ей говорили, что в таких ситуациях её голос может звучить враждебно так что она пыталась разговаривать как с собакой, которая не привыкла к людям. Мягко, признавая тот факт, что животное может и не понять, голос был важнее, чем все остальное. «Ммм, ну полагаю, что так», — сказала мисс ополчения. «Так и есть», — сказала Рэйчел, стараясь подавить раздражение и контролировать интонацию. «Если тут за главного кто-то другой, то просто передай ему это от меня». «Значит так, один еблан приперся на мой, блядь, район, спутался со своей бывшей...» И увёл их общего ребенка. Сюда пришел. Я разыскивала этого ушлёпкой и хотела дать вам знать, прежде чем их заберу». «Ладно», — сказала мисс ополчение немного более властным голосом. Она глянула на ветряного кейпа, который зажимал уши пацана руками. «Это... нормально?» Рэйчел легким пинком подстегнула ублюдка, обозначив номер не уходить. «Проблематично!» Мисс ополчение повысило голос. Но Рэйчел уже покидала их... Она слышала голос мясополчения, ее брань, и то, что она перешла на бег. Неважно, взгляд на крышу показал, что прибыл Кусака. С ним были и мужик, и маленький мальчик. Она указала рукой, и Кусака кивнул.